удобную позу, дыши спокойно, равномерно и глубоко. Закрой глаза, позволь своему телу расслабиться. Во время этого упражнения сосредоточишься на анализе своих убеждений и внутренних программах тех, которые уже имеешь, и те, которые создаешь, и будешь их развивать. Многим поражениям в жизни ты обязан самому себе, своим неконтролируемым мыслям. Эти отрицательные жизненные ситуации подлежат изменению через соответствующие формулировки и направление мысли. Познание и понимание своих убеждений, их силы, является основанием контроля и ответственности за свою собственную жизнь. Твои убеждения, то, что ты думаешь о себе и других, является важнейшим свидетельством того, как ты жил до сегодняшнего дня. И является важнейшим указанием того, как проживешь остаток жизни. Применяя техники самоконтроля мышления, сможешь активнее использовать свои неисчерпаемые внутренние силы для создания новых убеждений для положительных изменений, к которым ты стремишься. Насыщение энергии, и энтузиазмом твоих новых убеждений, со стремлением, верой, ожиданием. Тебе хватит сил для создания счастливой и более богатой жизни. Самоконтроль мышления, контроль убеждений является ключом для управления своей жизнью. Твои глаза закрыты. Ты дышишь спокойно, равномерно и глубоко. Расслабься. Ощущение расслабления и тепла разливается по всему твоему телу. Расслабление расплывается, начиная с твоей головы. Ты полностью расслаблен. Расслабление всплывает вниз на лоб, лицо, шею, плечи и руки. Ты ощущаешь, как бы легкий массаж в этих областях тела. Расслабь язык, мышцы лица. Еще больше расслабь плечи и руки. Расслаблен, спокойно. Расслабление всплывает все ниже и ниже. Расслабляешь грудную клетку, живот, бедра. Ощущение тепла и расслабления всплывает вниз твоим коленем, и к ног, стопом. Во всем теле ты чувствуешь глубокое расслабление и покой. Теперь снова обрати внимание на дыхание. Дыши равномерно и ритмично. Твое тело и твой разум в состоянии наибольшей податливости на собственные желания и стремления. Ты имеешь возможность сделать реальными чувства, которые сейчас ощутишь. Я введу тебя на определенный уровень так, чтобы ты смог выслушать и воспользоваться положительными утверждениями, которые воспринимаешь. Эти положительные убеждения станут частью твоей жизни и положительного личного развития. Расслаблен Спокоен И полностью осознаешь себя Знаешь, что твои мысли и убеждения Создают окружающий тебя мир Убеждения можешь понимать как фильтры С помощью которых ты создаешь собственную действительность Это упражнение Дает тебе возможность создать новые мысли и убеждения В областях жизни которые ты желаешь изменить и развивать. Помни, что целью этого упражнения не является изменение всех твоих убеждений. Меняется только то, что ты хочешь изменить. Убеждения тяжело распознать, потому что действуют они на подсознательном уровне. Укрепляясь, повторяясь и немедленно маскируясь в нашем уме, Становясь неотъемлемой частью нас самых Сначала мы не воспринимаем их как убеждения Только как понятия, которые хорошо знаем Которые составляют нашу действительность Присмотрись внимательно к своим убеждениям И способам их распознания Выбери какой-нибудь участок Такой, например, как образование, здоровье, самооценка Твое финансовое состояние Реальный успех Отношение с человеком, которого ты любишь Или отношение с человеком, которого не любишь Помни и повтори несколько утверждений Которые показывают твои отношения К этим темам. Сделай это сейчас Вдумайся в эти утверждения Проговори их. знаешь, что созданные тобой утверждения и чувства, которые ты сейчас ощущаешь, являются проявлениями твоих убеждений, которые моделируют определенные участки твоей жизни. Твое тело и разум расслаблены, наполнены энергией и ожиданием изменения, ограничивающих твое развитие убеждений, на положительные результаты, которые обогатят твою жизнь. Чтобы распознать такие ограничивающие убеждения, подумай о чем-то, что считаешь невозможным осуществить. Например, нехватка денег, знаний, уверенности в себе, таланта, привлекательности, любви, здоровья или чего-то другого. Четко ощути, какие чувства это убеждение у тебя вызывает. Подумай о чем-то, что кажется тебе невозможным, недосягаемым. И это именно то убеждение, которое тебя ограничивало или мешало тебе. Сосредоточься на этом убеждении, подумай о нем. Это убеждение желаешь изменить? В вернись к моменту и к месту. Когда впервые почувствовал и спровоцировал это убеждение. Вспомни людей и ситуации, которые были причиной возникновения такого убеждения. Представь все детали так отчетливо, как только сможешь, и сделай это сейчас. Помни все, потерянные из-за этого убеждения, возможности. Пойми, как это убеждение тормозило твое развитие. Чего не позволяло тебе сделать. Сколько и чего в жизни ты потерял. Подумай, как это убеждение ограничивало твою жизнь. Сделай это сейчас. Подумай обо всех утраченных возможностях. Но помни, что прошлое уже было. Можешь изменить ограничивающие убеждения, так как осознаешь, что имеешь возможность контролировать свои мысли и убеждения. Вместо того, чтобы позволять своим мыслям ограничивать твою жизнь, как это было раньше, используя свою внутреннюю силу целеустремленно и наиболее эффективным образом, чтобы достичь того, к чему стремишься, ты уже знаешь, что сможешь распознавать ограничивающие мысли и убеждения. Ты можешь их изменить на такие, которые станут основой для достижения целей для самосовершенствования и развития. Избавившись от старых мыслей и убеждений, освободишь в себе огромные запасы энергии, радости, подъема, хорошего самочувствия и желания действовать. Та энергия, которая когда-то блокировала и ограничивала твою радость жизни, сейчас будет использована для материализации твоих стремлений, и создание новой положительной веры в себя. Эти новые мысли и убеждения касаются каждой выбранной тобой цели, той, как здоровье, знание, любовь, мудрость, деньги. Ощущаешь радость по поводу того, что приносит тебе эти мысли. Убеждаешься в том, что наиболее эффективным способом достижения фактических изменений является использование воображения и создания желательной ситуации – воображения, как первого этапа нового дела. Это позволит тебе привыкнуть к новой ситуации, прежде чем она станет обычной реальной ситуацией. Направь свои мысли на формирование новых целей. Дай энергию своим мыслям. И пусть изменения и твои действия происходят таким образом, каким ты желаешь. Визуализируй, вообрази, убедись в эффекте этого убеждения, которое ты сейчас создал в мыслях и в своем воображении. В мыслях и в воображении ощути что для твоей жизни означает исполнение этой новой мысли, нового убеждения. Вообрази, как ты полностью пользуешься плодами всего, что ты создал. Ощути это всем своим сердцем и всем умом. Помни, что всегда сможешь изменить любой аспект того, что тебе не нравится. Помни что богатство Вселенной не ограничены, и тебе не нужно кому-то завидовать, лишать кого-то чего-нибудь. Не стесняйся стремиться мечтать, фантазировать. Прими это как просьбу, направленную к Творцу, Помни, что все, о чем попросишь с верой в Его имя, станет твоей действительностью. Тебе нужно только поверить, что получишь. И сейчас, Я оставлю тебе время для того, чтобы ты смог убедиться и порадоваться тем, что создал сам, зная, что осуществление всего этого уже началось». Существует множество критериев классификации людей. Критерии, которые отвечают целям нашего упражнения, это деление человечества на людей успеха, имеющих много достижений и неудачников. важнейшей чертой всех людей успеха является то, что они имеют перед собой определенную цель, которую достигают. Применяя соответствующие методы, они активно создают свое будущее. Люди успеха характеризуются умением формировать цели, помня, что если человек не знает, куда идет, то никуда и не придет. Чтобы достичь поставленной цели, они используют энергию своей внутренней мотивации для осуществления всего, к чему стремятся. Создание собственного будущего – это медитативное упражнение – объединяющие в себе мощнейшие, наиболее эффективные методы достижения цели – визуализацию и воображение. Сейчас они используются тобой как базовые элементы твоей интуиции, твоей гениальности, и это дает тебе возможность действовать очень эффективно. Ты уже сделал первый шаг в реализации программы, которая гарантирует успех ты можешь и не реализовать этой программы, и оставаться на протяжении оставшейся жизни в группе неудачников, людей с очень низкими достижениями. Если же ты принял решение начать действие, начать полную интересную жизнь, которую ты будешь контролировать, то помни, что все, что когда-нибудь сможешь себе вообразить, наполнишь стремлением, верой, И милосердием Бога, ожиданием радости и активности, все это станет твоей реальной действительностью. Дыши спокойно, равномерно и глубоко. Ты ощущаешь приятное тепло и расслабление, которое расплывается по всему твоему телу исчезают ненужные напряжения. Твое внимание и концентрация направлены на упорядочение мыслей, сторону создания своего будущего. Достижение своей цели Только дело времени Поверь, что цель уже достигнута Представь свои ощущения, эмоции Вспомни свои ощущения и эмоции Которые были у тебя после достижения чего-то Что было для тебя очень важным и значимым Каким было твое душевное состояние Вспомни его сейчас Вспомни момент, когда ты достиг чего-то важного, когда чувствовал себя хорошо, когда был счастлив, полон энтузиазма. Вспомни это сейчас. Сосредоточься на своих ощущениях и пойми, что происходит. Ты знаешь, что после достижения своих новых целей ты будешь иметь похожие ощущения и чувствуешь, что все больше контролируешь свою жизнь и что желаешь достичь всего того, чего ты достоин. Дыши спокойно и глубоко. Расслабься. Пределяя свои цели и придавая им энергию в будущем, как объективно, так и субъективно, вызываешь то, что они станут неотъемлемой частью твоей жизни. А сейчас... Хорошо подумай над своими целями, которых ты желаешь достичь. Выбери какой-нибудь участок своей жизни. Здоровье, образование, самооценку, успех, финансовое состояние, отношения с человеком, которого любишь, и отношения с человеком, которого не любишь. Пообрази свою цель в этом участке жизни. Пообрази ее как можно более детально, как только сможешь. Думай об этом, как о чем-то обычном и очень реальном. Сейчас ты стал причиной движения энергии, которая даст тебе возможность в недалеком будущем достичь своей цели. И этот процесс уже начался. На субъективном уровне, уровне твоих мыслей, желаний, эмоций — это уже осуществленный факт. Уверенно надейся на реализацию этой цели, на объективном уровне, ожидая ее полной реализации. Помни, что ты взял ответственность за такое управление своей энергией, чтобы твое стремление стало физически осуществимым. Детализируй свои мысли и цели, распоряжаясь своей энергией, подумай о трудностях и препятствиях, Которые ты встретишь Которые могут тормозить достижение цели Это могут быть твои негативные убеждения Какие-то личные комплексы И же внешние обстоятельства Это могут быть и объективные трудности Подумай об этих препятствиях И подумай сейчас Предай энергии своей деятельности. Вообрази, представь, как принимаешь решение и преодолеваешь все препятствия. Ты делаешь соответствующие шаги, которые приближают тебя к своей цели. Подумай об этом сейчас. Воображение и преодолей все препятствия. Представь, что ты достиг своей цели. В мысленно создай себе картину образов и ситуаций, достигнутой цели. Представь, какое влияние на твою жизнь будет иметь достижение этой цели. Как оно изменится. Вообрази себе это по возможности реально. Ощути чувство удовлетворения и удовольствия. Этот образ и ощущение будешь вспоминать всегда В каждом моменте в будущем Всегда, когда будешь думать о себе и своей новой цели Как чувствуешь себя, достигнув цель. Запомни ощущение энтузиазма, радости от жизни Чувство контроля, возможности достижения и полной динамизма жизни. Чувство высокой оценки себя и других. Чувство доступности неисчерпаемых источников энергии и собственного потенциала, которыми ты можешь управлять. Ты лучше осознаешь свои возможности. Имеешь веру в себя и чувство собственной значимости. Исчезает прошлое чувство низкой самооценки Сейчас ты можешь видеть себя Слышать и думать о себе как о личности С высокими достижениями Человека действия Успеха Человека, который контролирует собственную жизнь Во время создания и выявления своих целей Чувствуя, что происходит это сейчас, тут и теперь Имеешь много энтузиазма и динамики в жизни. Чувство энтузиазма и энергии будут с тобой у всегда, когда вернешься мысленно к месту и времени этого упражнения. Ты чувствуешь себя совершенно фантастически. Ты расслаблен, полон энергии, в замечательном расположении духа, чувством полного контроля своей жизни. Дыши спокойно. Равномерно и глубоко, стремясь к успеху и веря в успех. И когда почувствуешь, что готов, медленно открой глаза.